И правовед опять садится в сани Широким жестом запахнув шинель. Осип Мандельштам Написано в 1934 году. Дождь Австрийский канцлер Дольфус, Большой приятель Бениту Муссолини, Умер хуже собаки, без святого причастия.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 превратилась в ничтожную федерацию, подле еще могучей Германии, сохранившей свою территориальную целостность. По слухам, Муссолини пришел в ярость и выставил войска на границе с Тиролем, его нагоняя, сделанный Гитлеру, по-моему, превосходен. Дуча объявил, что тридцать веков истории смотрят на Рим, а за Альпами живут люди, которые во времена Цезаря и Вергилия Еще не ведали письменности и бегали в звериных шкурах с дубинами. Пока что Муссолини взирает на Гитлера, недавно пришедшего к власти, как породистый и зажаревший бульдог, глядит на жалкого и бездомного щенка. Посмотрим, что будет дальше. Опять дождь, паршивейший день. Никак не ожидал, что надобность в моей поездке отпадет, о чем мне и сообщили сегодня в генштабе, а я уже настроился побывать в Белграде. Есть ли это знак недоверия к моей персоне? Нет, успокоили меня. Просто вы опоздаете в сплит, а король Югославии спешит в Марсель на быстроходном миноносце Дубровник. Конечно, его встреча с французским министром борту интересна, но ваша поездка рискованна. Я ответил, что в роли нейтрального наблюдателя с чистым советским паспортом не вижу причин для риска. Осложнений не возникнет. Паче того, я до сих пор дружески переписываюсь с Василием Алексеевичем Артамоновым. Василий Алексеевич Артамонов до революции был военным атташе в Сербии и остался в Белграде референтом по русским вопросам, сохранив добрые отношения